Книга записана Storytel. Storytel. Жизнь в историях. Эн Пирс. Последний суд. Читает Кирилл Радцык. Глава 1. Когда он обернулся, в взгляду его представилась жуткая картина. Мужчина откинулся на спинку стула, изнемогая в предсмертных муках. С первого взгляда было ясно, что несчастный выпил яд. В глазах застыла боль, но очевидно, гордость не позволяла ему выдать её даже стоном. Рука, стиснутая в кулак, повисла, почти касаясь земли. Рядом лежал выпавший из руки фиал. Чуть поодаль леве сгрудилась толпа. Здесь были друзья, почитатели и просто зеваки. Одни роняли слёзы, другие яростно сжимали кулаки, но все без исключения были потрясены жестоким зрелищем. Взгляд Джонатана Аргайла снова обратился к лицу несчастного. Он умирал со спокойным достоинством, со знанием того, что слава его, приумноженная людской молвой, не умрёт вместе с ним. Нравится? раздался голос у него за спиной. О да. Очень. Торгаев прищурился, оценивая картину с профессиональной точки зрения. Художник изобразил казнь Сократа в присутствии учеников. Старого хрыча приговорили к смерти за разтление молодёжи и умертвили, дав ему выпить настой цикуты. Неплохая вещница, и должно быть, стоит немало. Французская школа, 80-е годы 18 -го века. В Париже такая должна стоить дороже, чем в любой другой стране. Французы умеют ценить своих живописцев. Мысль о деньгах, как всегда, несколько охладила восторг молодого англичанина. Он ещё раз взглянул на картину и постарался убедить себя, что не так уж она хороша. Автор явно не принадлежит к числу известных художников, а полотно следует отреставрировать. По большому счёту оно того не стоит. Торгаев вспомнил, что в настоящий момент у него всё равно нет свободных денег для покупки картины, и окончательно успокоился. Нет, эта вещь не для меня, с облегчением подумал он. Однако этикет требовал поддержать беседу. Э- сколько вы за неё просите, спросил он у продавца. Картина продана, ответил владелец галереи. Во всяком случае, я так надеюсь. Я должен отправить её клиенту в Рим, а он переведёт мне деньги. Рука художника мне незнакома, сказал Аргаил, испытав лёгкий укол зависти. Надо же, у кого-то всё-таки продаются картины. Сам он уже несколько месяцев не мог поймать удачу за хвост. кое-что продавалось, но практически без барыша. На обратной стороне есть подпись: Жан Флоре. Кто он такой, понятия не имею, но, конечно, не выдающийся мастер. Э, к счастью, моего клиента это не беспокоит, и да благословит его за это Всевышний. Хозяин галереи, который однажды приобрёл у Аргайла пару рисунков, с удовлетворением собственника смотрел на картину. Джонатон недолюбливал его за слишком откровенную алчность. Доллармей был из тех людей, после встречи с которыми хочется проверить карманы, ну, просто чтобы убедиться, что кредитка и чековая книжка по-прежнему лежат на своих местах. До сих пор галерейщик не давал повода упрекнуть его в нечестности, но англичанин был твёрдо намерен не предоставлять ему такой возможности и впредь. Он уже получил представление о бизнесе в сфере искусства. Здесь тебя могут хлопать по плечу и дружески улыбаться, а за спиной строить козни. Галерея Жака Делорме, расположенная на улице Банапарта, всего в нескольких сотнях ярдов от Сены, снаружи имела довольно затерянный вид. Автомобили, заполонившие улицу, обдавали её брызгами и сигналили под самыми окнами. Это было одно из характерных для Парижа мест, где тротуар для пешеходов существовал лишь номинально. Вдоль этой шумной загазованной улицы расположились небольшие книжные лавки и художественные салоны, содержатели которых торговали недорогими картинами, однако разбирались в живописи куда лучше владельцев роскошных галерей. На Фабурс Сен-Нанаре с бывающих легковерным иностранцам под видом эксклюзива всякую дрянь. Аргайл предпочитал не фашинабельную Фабурс Сен-Нанаре, а демократичную улицу Бонапарта. Пусть здесь не так шикарно, зато в тысячу раз уютнее. Погода в Париже не боловала. Свинцовое небо осыпалось противным мелким дождем, не прекращавшимся вот уже два дня. Вода с шумом стекала по водосточным трубам. и бурлило в канавах вдоль дорог. Джонатону захотелось домой, в Рим, где и сейчас, на исходе сентября, щедрое итальянское солнце согревало людей своим теплом. Откровенно говоря, этот покупатель пришёлся мне как нельзя, кстати, признался Деларме, пребывая в блаженном неведении относительно нелестного мнения Аргайла о североевропейском климате. Банк уже начал заваливать меня напоминаниями о долге, И даже пригрозил изменить условия договора. Ну, вы знаете, как это бывает. Если я получу за картину деньги, они на какое-то время отвяжутся от меня. Аргальке внуло, изображая сочувствие. У него не было собственной галереи, и проблемы деларме его не волновали. Заработать на приличное существование ему было ничуть не легче, учитывая низкий процент прибыльности избранного им ремесла. Ситуация на рынке удручала Ещё меньше радовали разговоры с коллегами, которые только и делали, что жаловались на трудную жизнь. И кто же этот богач, купивший картину, сквозь зубы процедил Аргайл. Он всегда был очень плохого мнения о людях с большими деньгами. Ваш клиент случайно не интересуется предметами культые эпохи барокко? А что у вас есть? Имеется парочка яиц. Боюсь, я вас разочарую. Насколько мне известно, его не интересует барокко. Его вообще ничто не интересует. Он жаждал заполучить именно эту картину и больше ни на что не смотрел. Я вот только все думаю, как бы побыстрее доставить ее в Рим. Ушёл чиня долели кредиторы. Ну что ж, желаю вам удачи, не совсем искренне сказал Аргайл. А кстати, долгая она у вас была? Нет, стал бы я тратить на нее деньги, не будучи уверен, что у меня ее купит. Ну какое-то время повесело, конечно. Вы же знаете, как это бывает. <свы> Уж как не знать. У оргайла картины висели не какое-то время. Принцип успешной торговли картинами мало чем отличается от любого другого бизнеса: небольшой склад, большой оборот. К несчастью, оргайл не мог работать по такой схеме из-за отсутствия стартового капитала. Если ему попадалась недорогая, но стоящая вещь, он был вынужден покупать её, даже когда на горизонте не маячило ни одного клиента. В результате у него накопилось множество работ, которые висели месяцами. Если бы не должность европейского представителя музея Морсби, он давно уже оказался бы на мели. А небольшое жалование позволяло кое-как перебиваться. Да, кстати, о рисунках напомнил Деларме. Э, верно, давайте обсудим, спохватился Аргайл. Несколько месяцев назад музей Морзе решил открыть у себя зал гравюр и рисунков и поручил Аргайлу его наполнение. Когда Аргаил отправил им весточку, что на парижском рынке появились рисунки Буше, ему дали указание ехать во Францию и купить их за любую цену. Если попадётся ещё что-нибудь интересное, попалось. Аргаил завернул к Деларме, с которым виделся последний раз около года назад, и тот показал ему набросок Понторма. Короткий звонок в Калифорнию, и он получил добро на приобретение. Соблюдая традицию, Аргаил начал торг. На этот раз преимущество было на его стороне, поскольку на галерейщика наседал банк, требуя немедленного возвращения долга. Аргаил безжалостно сбивал цену. Деларме изо всех сил сопротивлялся и только услышав, что музей Морсби платит без проволочек, согласился уступить. Торг закончился к взаимному удовольствию. Сошлись на цене более высокой, чем если бы рисунок продавал сам владелец, но всё же достаточно приемлемой. Аргайл дал слово, что музей переведёт деньги сразу после доставки. Деларме угостил его дежурной чашкой кофе, и они скрепили сделку рукопожатием и взаимными пожеланиями процветания. Осталось только подписать официальный контракт. Единственная загвоздка заключалась в том, как переправить рисунки в Калифорнию. Аркае уже успел изучить лабиринты итальянской бюрократической системы и не имел ни малейшего желания знакомиться с французскими. Ему совсем не улыбалось провести оставшиеся 2 дня в беготне по госучреждениям, собирая необходимые подписи и справки. Неожиданно в голове у него мелькнула идея, гениальная в своей простоте. А знаете что? Хм. Я мог бы доставить эту картину Казнь Сократа. Вашему клиенту в Риме. А вы за это возьмёте на себя бумажную конетель, связанную с оформлением экспортной лицензии на мои рисунки? Деларме думал недолго. А что, неплохая идея. Совсем неплохая. Когда вы уезжаете? Завтра утром? Я уже закончил с делами, осталось только оформить разрешение на вывоз. Французский вну, размышляя: "А почему бы и нет?" сказал он наконец. Действительно, почему бы и нет? Это даже удобнее, чем вы думаете. Для картины тоже требуется разрешение. Деларме покачал головой. Возможно. Но это чистая формальность. Не беспокойтесь, я возьму это на себя. Ваше дело забрать картину, а разрешение я достану. О'кей. Значит, сделка не совсем законная. Но ведь он не собирается вывозить Мону Лизу. Правда, это означает, что картину придётся везти вручной кладью. Если он попытается сдать её в багаж, с него потребуют уйму бумаг и печатей. И кто же счастливый обладатель поинтересовался Аргаил, собираясь записать имя и адрес на сигаретной пачке. Он родился чуть раньше того поколения, которое выбирает электронные записные книжки. Он назвался Артуром Мюллером, ответил Деларме. О'кей, адрес? Деларме покопался в столе. Такой же неорганизованный, как я подумал оргайл. Выудил откуда-то скомканную бумажку, разгладил её и продиктовал адрес. Названная им улица находилась в северной части Рима, где обитали самые богатые жители города. Оргайл туда ни разу не забредал. Он сознавал, что сильно упал в глазах Деларме, взяв на себя функции курьера, но мнение Деларме его мало волновало. С чувством удовлетворения от того, что всё так толково устроил, Он вышел на улицу и отправился на поиски недорогого кафе. А следующее утро он сидел в огромном ресторане Лионского вокзала и пил кофе, пытаясь убить оставшиеся до отхода поезда 20 минут. Он прибыл очень рано и провёл на вокзале уже целых полчаса. Торгаил панически боялся, как бы поезд не ушёл без него, и потому предпочитал держать всё под контролем. Ну и помимо того, он просто очень любил Лионский вокзал. Переступая его порог, он словно переносился из мрачной североевропейской атмосферы в жаркое солнечное Средиземноморье. Поезда выстроились в ряд, держа курс в те волшебные места, которые он обожал еще задолго до того, как покинул ради них свой маленький, продуваемый всеми ветрами остров: Леон, Ранш, Марсель, Ницца, потом Генуя. Затем миную возвышенности Тосканы, поеду с ниццо во Флоренцию и Пизу. Потом по равнинам Кампании в Рим, и уже оттуда на юг в Неаполь. Тепло, солнце, терракотовые дома и повсюду царит атмосфера благодушия, беззаботности и мягкой расслабленности, абсолютно не свойственной жителям стран, граничащих с Северным морем. Мы чёрная помпезная архитектура вокзала соответствовала этому южному настроению. Особенно выделялся ресторан, украшенный позолотой и пластмассовой лепниной, цветочными гирляндами и картинами. Все эти милые смешные ухищрения напоминали о том, что конечная станция маршрута истинный рай. В стенах этого здания даже самый прагматичный путешественник забывал, что находится в Париже. И что на улицах лещит холодный осенний дождь. Бар еще не заполнился пассажирами, поэтому Аргайл удивился, когда к нему неожиданно подсел незнакомец. Свежливо, вы позволите? Мужчина лет тридцати восьми опустился на стул напротив него. Француз, подумал Аргайл, отметив стильный зеленый дождевик и дорогой серый пиджак. Гайский тип лица. своеобразная мрачная красота, которую почти не портил небольшой шрам над левой бровью, едва заметный под длинной темной челкой, скрывавший высокий лоб. Аргайл заметил, что во Франции так любят носить волосы представители образованного среднего класса. Джонатан вежливо кивнул и, отдав таким образом дань требованиям этикета в цивилизованном обществе, мужчины спрятались за своими газетами. Простите. По-французски обратился мужчина к Аргайлу, когда тот дочитал до половины разгромную статью о неудачном выступлении английской команды в австралийском чемпионате по крикету. У вас нет зажигалки. Аргайл достал из кармана мятый коробок, но оказалось, что спички закончились. Из другого кармана он извлёк сигаретную пачку, но заглянув в неё, тоже смял и с ожесточением сунул обратно. Положение становилось серьёзным. Мужчины обменялись саболезнованиями. Аргайл с ужасом думал, как выдержит тысячу миль без никотина. Если вы посторожите мою сумку, сказал мужчина, я схожу за сигаретами на платформу. У меня пачка тоже заканчивается. Как-то любезно с вашей стороны, с облегчением выдохнул Аргайл. Сколько сейчас времени? спросил мужчина, вставая. Аргайл взглянул на часы. Десять пятнадцать. Черт! выругался незнакомец, снова опускаясь на стул. С минуты на минуту должна появиться моя жена. Она может испугаться, не заставив меня здесь. Боюсь, придется нам обойтись без Курьева. Моргайл быстро прикинул и решил, что если незнакомец выразил готовность доверить ему свои вещи, то, вероятно, и он может положиться на него. Давайте я схожу, предложил англичанин. Правда? Я был бы вам крайне признательен. И с ободряющей улыбкой обещал присмотреть за багажом. Существует негласное международное братство заядлых курильщиков. Будучи забитым, угнетаемым меньшинством, они усвоили главное правило выживания повсюду держаться вместе. На полпути к выходу Аргав вдруг вспомнил, что деньги остались в кармане пальто, которое он перебросил через спинку стула. Выругавшись, он снова поднялся по рзной чугунной лестнице в бар. Как ему объяснила позднее Флава, Хотя он не нуждался ни в каких объяснениях, он попался на старый как мир трюк: завязать беседу, войти в доверие, отвлечь внимание. Она высказала предположение, что младенец проявил бы куда больше осмотрительности, оберегая от взрослых свой леденец, чем простодушный и доверчивый Аргаил, поручивший охрану своих вещей первому встречному. Но должна быть Фортуна в это серое унылое утро решила дать ему передышку. Он вошел в дверь как раз вовремя и успел заметить, как мужчина выходит из зала с противоположной стороны. Под мышку он держал сверток размером два на три фута, соответствующий размерам казни Сократа. Эй, крикнул Аргайл и, взбешенный наглостью мошенника, ринулся в догонку. Он знал, что картина стоит недорого, но даже таких денег на его банковском счете не было. Нет, не храбрость заставила его перелететь через зал и скатиться с лестницы, перепрыгивая по три ступеньки за раз, а страх увязнуть в долгах. Некоторые дельцы оформляют страховку от подобных случайностей, но даже самый лояльный инспектор вряд ли отнесется с пониманием к клиенту. который додумался оставить застрахованную вещь в вокзальном ресторане под присмотром совершенно незнакомого человека. Аргайл не был спортсменом. Он обладал неплохой координацией, но никогда не принадлежал к любителям погонять футбольную камеру по грязному холодному полю. Его атлетические упражнения ограничивались благопристойной партией в крокет. Поэтому мощный бросок через зал, к ногам резво удаляющего восьмошенника и великолепная подножка не имели прецедентов в его прошлой жизни. Кое-кто из толпы, заполнявшей центральный зал вокзала, не выдержал и разразился громкими аплодисментами. Любители регби сумели по достоинству оценить красивый бросок. Англичанин преодолел огромное расстояние в стремительном полёте на небольшой высоте, обхватил колени противника, опрокинул его на пол, вырвал из рук свёрток перекатился и резвым вскочил на ноги, прижимая к груди заветный приз. Виновник происшествия, похоже, так и не понял, что с ним произошло. Яростная атака Аргала и контакт с бетонным полом вышибли из него способность соображать, к тому же он серьёзно повредил колено. Аргал легко мог бы сдать его полиции, если бы не был так возбуждён. Но сейчас его занимала только картина. Он был счастлив, что сумел спасти её, и страшно злился на себя за свою доверчивость. К тому времени, когда он пришёл в себя, вор сумел подняться и прихрамывая стал пробираться к выходу. Через минут он бесследно растворился в многолюдной утренней толпе, заполнявшей привокзальную площадь. Вернувшись в бар, англичанин уже почти не удивился, обнаружив пропажу чемодана. Кто-то не менее ловки успел воспользоваться его недолгим отсутствием. К счастью, там были только грязное белье, книги и кой какие бытовые мелочи. Ничего важного в сравнении с картиной. В кое-то веки судьба отнеслась к нему благосклонно.